Гоблин наложил на крышу несколько астральных печатей и призвал духа, родственного стихии огня, а уж тот повеселился на славу. Опробованная кирсаном схема с выкуриванием врага пожаром сработала и на этот раз. Землю вокруг усеивали тела убитых и раненых. Но гвардейцы заняли не два, а четыре дома. Они стояли чуть в стороне, а значит, никак не меньше половины вражеских бойцов уцелело. Как увидел Кайфат, среди них нашлись-таки опытные командиры, которые успели навести некое подобие порядка. «Храбр, как дела?» Поинтересовался Кирсан через переговорный медальон. В ответ послышалось тяжелое дыхание, хриплый кашель, и лишь затем раздался голос бывшего главаря бандитов. «Норма, колдун. Трое убитых, один раненый, зеленый и малец целы. Сейчас отходим к лесу». «Добро». Выдал Кирсан пришедшее на ум словечко. «С казармами получилось все так, как и задумывали. Если бы не мечник, то обошлось бы без потерь. Гад амулетами был увешан как ворота в день конца года. В него шесть или семь браслетов разрядили. Только тогда успокоился». «Главное, что завалили, урода. Ладно, отходите на позицию. Я сейчас пошумлю и к вам присоединюсь». Кирсан опустил амулет. Третья часть плана предполагала, что враг должен был быть доведен до состояния, при котором все мысли и чувства меркнут на фоне нестерпимой ненависти к противнику. Тогда обезглавленная гвардия начнет делать глупости и постарается любой ценой отомстить обидчику. Надо всего лишь ее как следует простимулировать. Кайфат метнул в ближайшую группу солдат средних размеров снежок, Ощутив всплеск защитной магии, хлестнул еще и молнией. Все эти игры в бирюльке с использованием не самых мощных заклинаний из его арсенала ему порядком надоели. Но что делать, что делать? На него обратили внимание. Раздались крики. Чародей неприцельно долбанул чем-то шумным, но неэффективным. Бойцы Кайфата, демонстрируя отменную выучку, просто приняли смертельную волшбу на щиты. Со стороны города к охваченным огнем складам приближалась вооруженная толпа, которую ввели несколько закопченных фигур. Аура одного из лидеров выдавала в нем мага. К удовольствию Кирсана уцелевшие после его диверсии офицеры подоспели вовремя. «Все, руки в ноги и бегом!» — приказал он и рванул к видневшемуся вдали лесу. По его прикидкам получалось, что фора у них совсем небольшая — Как только гвардейцы решат вопрос с командованием, то сразу же организуют преследование. Счет идет на минуты. Солдаты видели, что ночных визитеров мало, а значит, в открытом бою они обречены. Хорошо бы, если это заблуждение сохранялось у них до последнего момента. Кирсана с остальными встретили на опушке леса. Храбрые четверо лейтенантов были возбуждены, с жаром обменивались впечатлениями. Такая тактика им пришлась по душе, а легкость, с которой они громили хваленых королевских бойцов, кружила голову. «Командир! Мы наваляли им! Командир!» Первым подскочил к кирсану Кант. Глаза у мальца горели. Отличившийся сегодня Кхол стоял рядом и важно кивал, но на взгляд кайфата вид у него был не очень. Призвание столь могущественного духа далось гоблину нелегко. «Молодцы!» — похвалил кирсан и повернулся к храбру. «Я уже посмотрел, позиции готовы. Подчиненные лейтенанта Руорка только-только закончили работу». «А что с погибшими и ранеными?» «Все здесь, никого не оставили». «Раз так, тогда по местам и ждем гостей», — сказал Кайфат. Храбро покосился на новоявленного лейтенанта и весело подмигнул. «Слишком забавное было у того лицо». На нем аршинными буквами было написано желание получать похвалу и одновременно с этим жуткий, нестерпимый страх подвести даже не командира, кумира, живого бога. «Командир, молю тебя, командир!» К ногам Кирсана припал какой-то парень в кольчуге и с мечом. Кажется, его звали Левок, точно Левок. «Спаси брата, командир!» — Прошу тебя, нет у меня никого ближе, чем он. Всех родственников король в рудниках сгноил, один он остался. Молю тебя, спаси! Кайфат даже растерялся от такого напора. Удивленно оглянулся и натолкнулся на странные взгляды окружающих. Мархузова семя, у него бой на носу, силу надо беречь, а от него требуют раненых на ноги ставить. — Ладно, види. Рядом возник храбр, — зашептал на ухо. Это его брата мечник рубанул. Аккурат поперек живота вышло, располосовал, что свиную тушу, не жилец. Показав, что понял, Кирсан поспешил следом за ливоком. Поднявшись на крутой холм и перебравшись через насыпанный крестьянами бруствер, он оказался рядом с неким подобием Лазарета. Его единственный пациент лежал на залитых кровью тряпках и уже не дышал. Брат! заорал ливок и зарыдал в голос. Сгрудившиеся за его спиной остальные бойцы сочувственно заворчали. «Я же говорил!» — буркнул храбр. Вперед выступил мужик в возрасте, исполнявший в отряде обязанности лекаря и костоправа. «Буквально только что отошел, отмучился болезный». «Только что, говоришь?» — переспросил Кирсан, склоняясь над телом. Он уже перешел на колдовское зрение и теперь изучал еще не до конца угасшую энергетику раненого. Как там говорят на Земле, после наступления клинической смерти существует возможность для реанимации. Неожиданно в нем проснулся зуд исследователя. Время еще есть, а когда у него еще получится провести такой эксперимент? Разведя руками края раны, он ухнул в самые глубины сад Тор. Выпустив тонкие щупы силы, полагаясь на свое знание анатомии и мира тонких энергий, Кайфат пережал сосуды и принялся убирать запекшуюся кровь и грязь. Работа примитивная, но чрезвычайно кропотливая, требующая ювелирного манипулирования энергией. Он управлялся с заклятиями, точно музыкант-виртуоз со своим инструментом. Если бы Кирсан видел себя со стороны, то заметил бы, как из его рук изливаются потоки изумрудного света, а из-под прикрытых век вырываются отблески неземного пламени. Через считанные минуты для окружающих и часы для самого Кирсана ему удалось устранить все внутренние повреждения и закрыть рану. Теперь пришел черед самого сложного. Переместив одну ладонь умирающему в район чревного сплетения, а другую ему на лоб, он принялся небольшими порциями перекачивать силу. Было видно, как оживают внутренние канаты, как тусклое их свечение сменяется ярким огнем. Тело раненого поглощало энергию, словно бездонная бочка, однако сердце никак не желало биться. Мысль, что он сейчас сотворит живого мертвеца, едва не выкинула кайфата из Саттор. Просыпайся! Рявкнул он и с размаху ударил раненого кулаком по грудине, одновременно с этим активируя руну концентрации. Тело вдруг дернулось, как от удара током, и сердце застучало. Наконец-то! Кайфат еще раз окинул взглядом свою работу, медленно встал. «Парень еще слишком слаб. Если решит ускользнуть за грань, то я его уже не удержу, но, по крайней мере, шанс у него появился», — сказал Кирсан с чувством выполненного долга, оглянулся на остальных Я ощутил, как внутри все холодеет. Из глаз бойцов исчез всякий намек на здравый смысл. В них читался восторг, обожание и... преклонение? Кайфат постарался поставить себя на их место и содрогнулся. Только что человек, про которого говорят, будто он воскрес из мертвых, вернул к жизни их погибшего товарища. Хаффа им всем в жены, да это просто караул какой-то получается. Одно дело, когда раненого излечиваешь, и совсем другое, когда вырываешь из лап смерти. — Господин! Благодарю тебя, господин! — вдруг забложил Левок. Да и остальные явно были готовы к нему присоединиться. Даже храбр растерял свой обычный скепсис — бездна. Ситуацию разрядил сигнал дозорного. К лесу приблизились гвардейцы. — Что вы Раненного Раненого в укрытие, а сами по местам. И на меня особо не рассчитывайте. Думаете, легко мертвых воскрешать? — рявкнул Кайфат. Только тогда бойцы зашевелились и начали разбегаться. Но нет-нет, да кто-нибудь оглядывался, точно стараясь запечатлеть в памяти образ командира. А у Руорк со своими подопечными и вовсе были в восторге. Если у кого-то еще оставались какие-то сомнения в сверхъестественном происхождении командира, то теперь они пропали. Тьма и все ее демоны. Куда же он вляпался со своими экспериментами на этот раз? Впервые за последнее время Кирсан по-настоящему обрадовался предстоящей битве. «Хозяин, у тебя глаза светятся!» не без робости сказал пристроившийся рядом к холл. «Сильно светятся!» «Разберемся!» — отмахнулся Кайфат. «Есть дела и поважней!» В сопровождении гоблина и Канда, слегка мысленно посвистывающим руалом на плече, он подошел к линии обороны и осторожно выглянул из-за бруствера. Слева и справа от него точно так же к земле припали крестьяне Руорка и два десятка рубак Жижика. Для отряда Кирсана диспозиция выглядела весьма неплохо. Удачно заняв вершину холма, они обеспечили себе преимущество перед атакующими. Впрочем, не настолько серьезное, чтобы гвардейцы отказались от немедленного штурма. По знаку Кайфата подопечные Руорка встали в полный рост, И, потрясая оружием, принялись осыпать насмешками прячущихся в тени деревьев гвардейцев. Рядом плюхнулся на землю храбр. «Лоренц и Рольф давно на позициях. Говорят, солдаты саженых в двадцати от них прошли и ничего не заметили. Точно по тому следу, что мы оставили топают», — доложил он, старательно избегая встречаться взглядом с Кирсаном. «Ну и отлично. Глядишь, и дальше будет, как задумали». Разговор прервало появление двух фигур в замызганной форме полковых магов. Не теряя времени на ультиматумы, они в один голос выкрикнули заклинание, сделали пассы, похожие друг на друга, как зеркальное отражение, и к вершине холма устремился структурированный поток силы. «Морды в землю!» — скомандовал Кирсан через амулет, готовясь отражать чародейскую атаку. В колдовском зрении вражеское плетение выглядело как два веретена, соединенных в центре перемычкой. Что именно оно должно было сделать, вот так сразу понять не получалось, но энергии в него вбухали немерено. Похоже, маги оценили использованные ими его бойцами щиты и собирались сокрушить их первым же ударом. Разве можно быть такими наивными? Зацепившись краешком сознания за астрал, Кайфат впустил в себя его силу и направил в левую руку. Одновременно с этим он зачерпнул энергию в собственном источнике, наполнив каналы правой. Пальцы сами собой сложились в подходящий знак, и поток из незримых лезвий рассек чужую волшбу. Высвободившаяся в этот момент энергия породила вспышку жара, никого почти не затронувшую. «Всем приготовиться, сейчас пойдет потеха!» Полагаться на одну лишь магию враг не стал. И из леса уже выбегали солдаты, намереваясь сходу занять вершину. По мнению Кайфата, сюда пригнали всех, кто остался в строю. Даже несколько городских стражников в общую толпу затесалось. Первые ряды уже были в пределах досягаемости браслетов, а самые шустрые карабкались по склону, но Кирсан выжидал. «Давай, твое колдунство! Вот же они!» — заорал вдруг храбр. «Рано!» — сказал Кайфат хладнокровно. «Да куда рано? Они же сейчас здесь будут!» «Вот и хорошо! Все, огонь!» а -а -а, кали вам всем в жены, жги!» Крикнул храбр, первым показав пример и разрядив последний заряд браслета по толпе врагов. Жижик продублировал команду через медальон. Несколько десятков пульсаров в момент перепахали весь склон, и гвардейцы дрогнули, Одним махом потеряв убитыми и ранеными до полуроты бойцов, может, немногим меньше. Кирсан даже испугался, что они отступят. Но нет, секундное замешательство прошло, солдаты вновь полезли вверх. Их все равно было слишком много. «Пусть Рольф и Лоренц выдвигаются на позиции для атаки, нет времени ждать», — приказал Кайфат храбру и потянул из ножен меч. «Пришла пора личным примером показать бойцам, как надо драться». И первым же ударом смахнул голову самому ретивому смельчаку, далеко обогнавшему остальных. Повинуясь какому-то наитию, Кирсан воздел меч над головой и заорал. «Пусть сдохнут враги! Смерть тирану!» Его поддержал слитный рев остальных. «Смерть! Смерть!» Кайфат вдруг понял, что не может проиграть. Им надо выстоять совсем немного чуть-чуть, а там гвардейцам с флангов зайдут засадные группы и сметут врага кинжальным огнем. И слава об отряде лесных разбойников, на голову разбивших элитных солдат короля, прокатится по всему западному Каену. Жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Главное продержаться. И тогда все его задумки воплотятся в жизнь. Обязательно.